Это сильно звучит. Стреляй, руби. Так и представляешь, как тебе сейчас разрубят голову сзади. Да даже и в 1936-м, в феврале, по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами, в самотканных зипунах, в лаптях и анучах, Русь уходящая. И вдруг перерез три автомобиля с председателем ВЦИКа Калининым.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 В лагере будет хуже. Глава 4. С острова на остров. А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров Архипелага. Это называется спецконвой. Это самый нестесненный вид перевозки, он почти не отличается от вольной езды. Переезжать так достается немногим. Мне же в моей арестантской жизни припало три раза. Спецконвой дают по назначению высоких персон. Его не надо путать со спецнарядом, который подписывается в аппарате ГУЛАГа. Спецнарядник чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются дивные отрезки пути, тем более разительные. Например, едет латыш Анс Бернштейн по спецнаряду, с севера на Нижнюю Волгу, на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облаивают собаками, обставляют штыками, орут шаг вправо, шаг влево, и вдруг сажают на маленькой станции Занзеватка и встречает его там одинокий, спокойный надзиратель, безо всякого ружья. Он зевает, ладно, ночевать у меня будешь, а до завтра пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь. Иоанн сгуляет. Да вы понимаете ли, что значит гулять человеку, у которого срок десять лет, который уже жизнью прощался несколько раз, у которого сегодня утром еще был вагон Зака, завтра будет лагерь. Сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как баба, не продав поезду масло и дынь, собираются уходить. Он идет в бок три, четыре и пять шагов, и никто не кричит ему «Стой!» Он неверящими пальцами трогает листики акаций и почти плачет. А спецконвой весь такое диво от начала и до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать, докола не раздеваться, на землю задом не садиться и даже обыска никакого не будет. Конвой приступает к тебе дружески и даже называет на «вы». Вообще-то, Предупреждает он, при попытке к бегству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако поедемте просто, держитесь легко, не давайте понять, что вы заключенный. Я очень прошу заметить, что и здесь, как всегда, интересы отдельной личности, интересы государства полностью совпадают. Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами... От хватки инструмента они у меня перестали разгибаться. Жался на разводе в плотницкой бригаде, а нарядчик отвел меня от развода и со внезапным уважением сказал, «Ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел...» Я обомлел, ушел развод, а придурки в зоне меня окружили. Одни говорили, навешивать будут новый срок, другие говорили, на освобождение... Но все сходились в том, что не миновать мне министра Круглова. Я тоже зашатался между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш лагерь приехал какой-то тип и давал заполнять учетные карточки ГУЛАГа. После войны эту работу начали по ближайшим лагерям, но кончили вряд ли. Важнейшая графа там была — специальность». И чтоб цену себе набить, писали за эти самые золотые гулаговские специальности. Парикмахер, портной, кладовщик, пекарь. А я прищурился и написал «ядерный физик». Ядерным физиком я от роду не был, только до войны слушал что-то в университете. Название атомных частиц и параметров знал и решился так написать. Был год 1946. Атомная бомба... Была нужна позарез, но я сам той карточки значения не придал, забыл. Это глухая, совершенно недостоверная, никем не подтвержденная легенда, которую нет-нет, да и услышишь в лагерях, что где-то в этом же архипелаге есть крохотные райские острова. Никто их не видел, никто там не был, а кто был, молчит, не высказывается». На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах. Ниже, как сметаны и яйцами, там не кормят, там чистенько, говорят. Всегда тепло, работа умственная и сто раз секретная. И вот на те райские острова, в арестанском просторечии Шарашки, я на полсрока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив, в лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю, уже есть о них роман. Вот с тех-то островов, с одного на другой, со второго на третий, меня и перевозили спецконвоем, двое надзирателей, да я. Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то такова и поездка спецконвоем. Ты окунаешься в гущу воли, толкаешься в станционном зале, успеваешь проглянуть объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться. Сидишь на старинном пассажирском диване и слушаешь странные ничтожные разговоры о том, что какой-то муж бьет жену или бросил ее а свекровь почему-то не уживается с невесткой, а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног, а кто-то кому-то мешает по службе, а кого-то зовут в хорошее место, но он не решается на переезд. Как это, с места сниматься легко ли? Ты все это слушаешь, и мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове. Тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной, мера всех слабостей и страстей. А этим грешникам никак не дано ее увидеть. Истинный жив, подлинно жив, только ты, бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими. И незаполнимое бездна между вами, ни крикнуть им, ни заплакать над ними нельзя — Не потрясти их за плечи, ведь ты дух, ты призрак, а они материальные тела. Как же внушить им прозрением, видением, во сне, братья, люди, зачем дана вам жизнь? В глухую полночь распахиваются двери смертных камер и людей с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны сию минуту, сейчас, люди лижут после селедки горькими языками сухие губы, Они грезят о счастье распрямленных ног, об успокоении после оправки. На Колыме только летом на метр отмерзает земля, и лишь тогда в нее закапывают кости умерших за зиму. А у вас под голубым небом, под горячим солнцем есть право распорядиться своей судьбой, пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать без конвоя. Какое же электричество в коридоре? Причем тут свекровь? Самое главное в жизни, все загадки ее, хотите, я высыплю вам сейчас. Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званием. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью, не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренности. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха, кому вам еще завидовать? Зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердца. И выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не броните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре, ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь в их памяти. Но конвоиры поглаживают в карманах черные ручки пистолетов, и мы сидим втроем, рядышком, непьющие ребята, спокойные друзья. Я тру лоб, я закрываю глаза, Открываю опять этот сон, никем не конвоируемое скопище людей. Я твердо помню, что еще сегодня ночевал в камере, и завтра буду в камере опять. А тут какие-то контролеры со щипчиками, ваш билет, вон у товарища. Вагоны полны, ну, по-вольному полны. Под скамейками никто не лежит и на полу в проходах не сидят. Мне сказано держаться просто, и я держусь куда проще. Увидел в соседнем купе боковое место у окна и пересел. А конвоирам в том купе места не нашлось. Они сидят в прежнем и оттуда влюбленными глазами за мной следят. В переборах освобождается место через столик против меня, но прежде моего конвоира место успевает занять мордатый парень в полушубке, меховой шапке с простым, но крепким деревянным чемоданом. Чемодан этот я узнал лагерного изготовления. Made in Archipelago. Фу, отдувается парень, света мало, но вижу, он раскраснелся весь. Посадка была с дракой и достает флягу. Пивка выпьешь, товарищ? Я знаю, что мой конвоир изнемогает в соседнем купе. Не должен же я пить алкогольного. Нельзя, но держаться надо. Просто, я говорю небрежно, да налей, пожалуй. Пиво. «Пиво! За три года я его не выпил, ни глоточка. Завтра в камере буду хвастать, пиво пил». Парень наливает, я с содроганием пью. Уже темно, электричества в вагоне нет, послевоенная разруха. В старом фонаре в дверной перегородке горит один свечной огарок. На четыре купе сразу, на два вперед и два назад. Мы с парнем приятельски разговариваем, почти не видя друг друга. Как не перегибается мой конвоир, ничего ему не слышно за стуком вагона. У меня в кармане открытка домой. Сейчас объясню моему простецкому собеседнику, кто я, и попрошу опустить в ящик. Судя по чемодану, он и сам сидел. Но он опережает меня. Знаешь, еле отпуск выпросил. Два года не пускали. Такая служба собачья. — Какая же? — Да ты не знаешь. Я осмодей. Голубые погоны никогда не видал? Ту пропасть, как же я сразу не догадался. Переборы — центр Волголага, а чемодан он изнудил из зэков. Бесплатные мы сделали. Как же проткала это нашу жизнь. На два купе два осмодея уже мало, третий сел. А может, и четвертый где притаился, а может, они в каждом купе, а может, еще кто из наших едет спецконвоем. Мой парень все скулит, жалуется на судьбу, тогда я возражаю ему загадочно. А кого ты охраняешь? Кто по десять лет не за хрен получил, тем легче. Он сразу оседает и замолкает до утра. В полутьме он и прежде неясно видел, что я в каком-то полувоенном шинель, гимнастерке. Он думал, просто вояк, а теперь шут того знает. Может, я оперативник, беглецов ловлю. Зачем я в этом вагоне? А он лагеря при мне ругал. Огарок фонаря заплывает, но все еще горит. На третьей багажной полке какой-то юноша приятным голосом рассказывает о войне. настоящей, о какой в книгах не пишут. Был сапером, рассказывает случаи, верные с правдой. И так приятно, что вот незагражденная правда все же льется в чьи-то уши. Мог бы рассказать и я, я бы даже хотел рассказать. Нет, пожалуй, уже не хочу. Четыре года моей войны, как корова, слезнула. Уже не верю, что это было, и вспоминать не хочу. Два года здесь, два года архипелага затмили для меня фронтовые дороги. Все затмили. Клин вышибается клином. И вот, проведя лишь несколько часов среди вольных, я чувствую, уста мои немы, мне нечего делать среди них, мне связано здесь, хочу свободной речи, хочу на родину, Хочу к себе на архипелаг. Утром я забываю открытку на верхней вагонной полке. Ведь будет кондукторша протирать вагон, снесет ее в ящик, если человек. Мы выходим на площадь Ярославского вокзала. Надзиратели мои опять попались новички. Москвы не знают. Поедем трамваем Б, решаю я за них. Посреди площади у трамвайной остановки свалка, время перед работой. Надзиратель поднимается к вагоновожатому вожатому и показывает ему книжечку МВД. На передней площадке, как депутаты Моссовета, мы, важно, стоим весь путь и билетов не берем. Старика не пускают, не инвалид, через заднюю влезешь. Мы подъезжаем к Новослободской, сходим, и первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне хотя четвертый раз уже меня в нее привозят, и без труда я могу начертить ее внутренний план. У, какая суровая высокая стена на два квартала. Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот. Но я без сожаления оставляю московские тротуары,